Глава восьмая У смертного Адра — Мальчики, подъем! — Сейчас, — пробормотал Дорожкин. Какой день-то? Ведь воскресенье. Ну, когда еще Машка могла позволить себе встать раньше Дорожкина, Только в воскресенье. Тогда почему он не помнит субботы? — Подъем, подъем! Дай поспать! — — проворчал Дорошкин и тут же открыл глаза. — Почему мальчики? Мещерский лежал на соседней кровати и смотрел на него глазами больного пса. — Так, сегодня было не воскресенье, а пятница. Он не у себя дома, а у Мещерского. Машка не его жена, а жена опять же Мещерского. Но и оттого она уже ушла поэтому тот и смотрит затравленным взглядом брошенного опять поднятого и обласканного перед новым выбрасыванием или броском или бросанием сколько времени спросил дорожкин восемь утра просипел мещерский вытащив руку из под одеяла и дав понять что по крайней мере до пояса он спит одетым дорожкин в отличие от мещерского спал раздетым И совершенно точно принял еще вчера ночью душ. Или сегодня ночью. «Мальчики!» Голос Машки стал более настойчивым. Хороший кофе, тосты, яичница с хрустом. И тонкие, тонюсенькие, тончайшие полоски бекона. Зато много. Через пять минут все трое сидели за столом на просторной кухне, теперь уже холостяцкого жилища Мещерского. Машка глотала черный напиток и смотрела то на Дорожкина, то на Мещерского. Те отдавали должное яичнице и бекону, и кофе. Дорожкин, как ты относишься к многомужеству? Спросила его Машка. На ней была белая водолазка и черные джинсы. Нет, до Маргариты Машки было не близко, но значительно ближе, чем девяти из десятка симпатичных девчонок а может даже и девяносто девяти из ста. Дорожкин прикрыл глаза, представил лицо Жени Поповой, ее силуэт в движении к ящику с почтовыми карточками, ее голос и улыбнулся. Нет, конечно же, в сравнении не имелось никакого смысла. Просто была Женя и все остальные, как бы они ни казались хороши. Плохо он относится, кашлянул Мещерский. Мужчина по своей натуре моногамен и монотеистичен. Мужская моногамная штука такая... Машка пощелкала пальцами, извлекая слово из воздуха. Декларативная. А монотеизм... График, ты опять услышал звон где-то не там. Монотеизм — это что-то для женщины. Хотя я бы предпочла все-таки стереотизм. Полноты ощущений хочется. Квадра. Буркнул покрасневший Мещерский. «И сабвуфер побольше. Фу, график!» Сморщила носик Машка. «Есть еще команды места, к ноге, сидеть, рядом, лежать, наконец гулять!» Перечислил Мещерский. «Тебе какие больше нравятся?» «Взять!» — бросила Машка. Но бросила таким тоном, что Дружкин и Мещерский немедленно переглянулись. «Хороший мужик должен отлично выполнять команду «взять». Только отдавать он должен ее себе сам». «А что должна хорошая женщина?» Поинтересовался Мещерский. «Какую команду она должна отдавать себе сама? Ты бы просветила недостаточно хороших мужиков. Для пользы в дальнейшей жизни». «Хамство». Естественная защитная реакция мужчины на внешние раздражители. Машка задумчиво выпятила губу. Впрочем, на внутренний тоже. — Это ты сейчас про хорошего мужчину говоришь или про обыкновенного? Не унимался Мещерский. — Обыкновенных мужчин не бывает. Пробормотала Машка, разглядывая лицо Дорожкина. Ведь так, Евгений Константинович? — Не могу сразу ответить. Пожал плечами Дорожкин. Надо посоветоваться с юграфом Николаевичем. Господин Мещерский. Тут одна милая девушка интересуется. Спрашивает, бывают ли обыкновенные мужчины. Вопрос нуждается в проработке. Проборчал Мещерский, взглянув на Дорожкина с благодарностью. Возможно, потребуются стендовые испытания. Вот так вот, весело перекликиваясь, Они и катились по жизни, насаженные на одну ось, — пробормотала Машка. Двое из ларца. Цитата. Обеспокоился Мещерский. Откуда? Отсюда. Приложила руку к груди Машка и ушла в прихожую шуршать пальто. «Маш — Маш! Не выдержал Мещерский и поплелся в прихожую. — Ты че приходила-то? У тебя как дела-то вообще? В прихожей начался тихий и напряженный разговор, а Дрожкин вдруг извлек из пустоты колышек, смахнул с него салфеткой паутину, погладил зеленую кору, под которой все-таки ощущалась неровность выжженного имени, снова отправил деревянное орудие в пустоту, в паутину, в грязь, которая, как и сказал Дир, тут была рядом, близко. Раз, и колышек в руках. Раз и его нет. А сам он смог бы также нырнуть вслед за колышком. В квартире Козловой это было сделать легко. Там нужно было только переступить порог. А в любом другом месте. Фокус удавался так легко и изящно, что Дрожкин даже подумал, не так ли дурят зрители и знаменитые фокусники на аренах цирка. Впрочем, фокусники, кажется, обходились без паутины и грязи. С некоторым проворством без паутины мог бы обойтись и Дорожкин. Так может, именно этот трюк ему стоило показать на празднестве в честь Дня рождения Валерии Поповой? Или вообще ничего показывать не следовало? И уж тем более не следовало показывать орудие, уничтожившее, убившее инспектора Управления безопасности города Кузьминска Шепелева Владимира. Убившее. Зацепился за спасительную мысль Дорожкин, Убившая, потому что сам Дорожкин, конечно же, никого убить не мог. Нет, он мог постараться себя защитить, закрыться от нападения, тем более что Шепелев, судя по всему, способен был вызывать ужас у всех горожан без исключения. Но убить? Нет. Но даже закрываясь от кого бы то ни было осиновым колышком, Как нужно было сжимать его в руках, чтобы он не только пронзил нападавшего, но и пронзил его вместе с одеждой. Нет, конечно же, он не убивал Шепелева. Просто оказался в ненужное время в ненужном месте. Или в нужное время в нужном месте. Он же никогда не отличался страстью к придумыванию препятствий и трудностей. Почему ему все-таки втемяшилось отправиться пешком черти куда, и что все-таки произошло на том самом перекрестке? Говорит, что она нормальная. Мещерский появился в дверях вслед за тем, как в прихожей хлопнула дверь. Он виновато шмыгнул носом, тяжело вздохнул. Говорит, что ушла, чтобы я пришел в себя. Пообвыкся. Ну, прирос к городу. Сказала, что любит и хочет оставаться со мной, и что со спиной у нее все в порядке. Что скажешь? Мещерский смотрел на Дорожкина так жалобно, словно именно от его даже неприятеля, а скорее всего лишь знакомца, зависело, куда повернет его жизнь через минуту. Точно так, а вдруг от чего-то спокойно подумал Дорожкин отгоняя появившуюся в голове картину ветвящихся в ангаре промзоны кабелей человек становится ответственным и серьезным не потому что он ответственен и серьезен а потому что именно этих качеств от него ждут близкие другой вопрос что часто они ждут напрасно ты на работу собираешься идти поднялся он из за стола уже девятый час ты не ответил Пробормотал Мещерский, демонстрируя, что и жалобность может становиться твердокаменной. Так и ты ответь себе. Пожал плечами Дорошкин. Ответь, в каком качестве ты собираешься прирасти к городу? Каким цветочком собираешься распуститься? Варианты есть, наверное. Только я бы вспомнил то, что случилось ночью. Я бы, ждал бы немного. Что-то мне та капельница в ангаре не шибко понравилась. На улице лежал снег, Дорошкин вытащил из кармана мобильник, который все чаще казался ему атрибутом вовсе ускользнувшей от него реальности. Сверил время и решил было пробежаться до дома, но на перекрестке улиц Ленина и Сталина заметил пустую маршрутку, запрыгнул в нее и уже через пять минут заскочил в родной подъезд. «Однако загулял ты, парень, загулял!» Расплылся в улыбке Фимфимыч, который как раз укладывал старинную спираль с нанизанными на нее фарфоровыми изоляторами во внутренности допотопного утюга. — Нет, я понимаю, дело молодое, но ты хоть бы записку оставлял где да что. Тут тебе депеша. Карлик отодвинул в сторону утюг и нырнул под стойку. — А, вот. В руках у него блеснул конверт. Принесено угуром кора самым добропорядочным мусульманином, которого я знаю. А знаю я всего одного. — Имею в виду... — повысил голос Фимфимыч, потому как Дорошкин, подхватив конверт, тут же ринулся к лифту. — Записки должны девушки приносить, а не сошлычники. Конверт Дорошкин разрывал еще в лифте, на сложенном листке четвертого формата, с вензелем «Институт общих проблем», Быстрым и ровным почерком было выведено «Суббота, 9 утра, Неритин, Г. Г.». дорожкин сунул конверт в сумку, заскочил в квартиру, которая показалась ему слишком большой и не слишком уютной, метнулся на кухню, где отыскал бутылку коньяка, которую немедленно отправил в сумку уже вслед за письмом, порылся в кладовой, присоединил к бутылке ботинки с набойками для степа И присел на диван в коридоре. До встречи с Неритиным оставались еще сутки. Конечно, он мог бы и не оказаться вечером дома. Ночевал же уже и у Лиски Улановой, и у Мещерского. Но следовало ли спешить? Думая так, Дорожкин поднялся, сбросил куртку, потом прошелся по квартире, осматривая каждую комнату и заглядывая в шкафы и ящики. В кабинете по-прежнему на полу темнели лужицы воска и стоял с отклоненным в сторону маятником метроном. Дорожкин закрыл его крышкой и поставил на стол. Затем подмел пол, вернул на место медвежью шкуру и отправился в ванную, на ходу стягивая свитер. Теплые струи вонзились в кожу. Шампунь вспенился и пополз по плечам, унося даже не грязь, а какую-то тревогу. Беспокойство. Дорожкин запустил в шевелюру пальцы, массируя голову, и вдруг замер от ощущения присутствия постороннего. Она снова была здесь. Марфа Шипелева стояла возле раковины. Точнее, она стояла одновременно с нею, потому как хром смесителя просвечивал сквозь ее объемную и почти отчетливую тень. Она стояла молча, сложив руки под мощной грудью и рассматривая дорожкина так, как, наверное, смотрит устроитель собачьих боев на приведенного извечным соперником очередного претендента на победу в жестокой схватке. Дорожкин попытался поймать ее взгляд, но не смог. Шепелева смотрела куда-то сквозь него. Но он не обернулся, чтобы увидеть что-то позади себя. Он чувствовал, что позади ничего нет. И вот так же, несмотря на нее прямо, но стараясь не упускать старуху из поля зрения, Дарушкин потянулся за полотенцем. Обернулся им и собирался уже выйти из ванной комнаты, как вдруг явственно услышал ее голос. Сегодня в три часа дня у градусника. Он опоздал на десять минут. Маргарита ждала его у входа, кивнула в ответ на разведенные в стороны руки. Ничего, бывает. Какие новости? Дорожкин недоуменно захлопал глазами, затем спохватился, потянул из сумки папку. В ней ничего не переменилось. Никаких? никаких она повторила это его слово медленно словно пыталась высадить из него больше смысла чем вкладывал сам дорожкин затем прямо на холоде чиркнула молнии блузки которая и так казалась легкомысленным одеянием извлекла из тесноты между матовыми выпуклостями бумажный пакетик протянула спрячь что это — Не понял Дорожкин. Снадобье! — процедила сквозь зубы начальница. — От Колывановой! Ты ее квартирку-то осматривал? Или глазел просто? Не догадался, когда процессия к кладбищу пошла, пошрудить в ее вещах? А ведь она лучшей травницей Кузьминска была. — Не догадался. — пробурчал Дорожкин. Ощупывая под папиросной бумагой какой-то порошок, я ее к кладбищу провожал. Да и что толку в моем осмотре? Я как раз худший травник Кузьминска. Значит, слушай. Она резко вздернула замок молнии до подбородка. Завтра вечером ты у Лерки, я тоже буду. Но если что, имей в виду, напиваться тебе там нельзя. Лерка баба стервозная. На ее впоне даже ее маменька вроде ангела. С издержками, конечно. Так что будь трезвым. Если придется выпить, то нюхни порошка. Он хмель вышибает сразу. Верное средство. Только не просыпь его там, а то всю пьянку расстроишь. Спасибо. Буркнул Дорожкин. Так я там еще какое-то колдовство должен учудить. Заберешься на табуретку, прочитаешь стишок, если не втерпешь станет. Отрезала Маргарита. Наверх не ходи. Я Садомскому сказала, что ты у меня отпросился. Работа у тебя есть? Занимайся делом. Что происходит? Спросил он ее. Что происходит? Она шагнула вперед, но Дорошкину смотреть на нее снизу вверх не пришлось. Наклонилась Маргарита. Уставилась на Дорожкина так, как смотрит воспитательница на нашкодившего, но уже зареванного ребенка. — Если не понимаешь, лучше и не знать. — А если понимаешь, зачем спрашиваешь? — Я уточняю. Пробормотал Дорожкин и тут же понял, что вот это восхитительное тело, которое его самого перестало волновать только тогда, когда он встретил Женю Попову, Ничего не значит и одновременно значит очень многое. Но не срослось, не получилось, да и не могло получиться. Но не потому, что этого не захотела Маргарита, и не потому, что он сам, дорожкин, не был способен на что-то важное, а просто потому, что не судьба, и еще почему-то. Завтра отошла на шаг Маргарита. Найду тебя до вечеринки, если получится. Может, и расскажу кое-что, если сам не дозреешь. Но дозреешь, скорее всего. Не собиралась яблочко падать, да уж очень сильно яблоньку трясли. Сказал бы кто пару месяцев назад, что я буду тюфика во фронт выставлять, не поверила бы никогда. Спасибо на добром слове. Пробормотал Дорошкин, но ничего не услышал в ответ. Да и не увидел тоже ничего, кроме кривой усмешки, которая еще долю секунды кривила стекло двери участка после того, как Маргарита растворилась в воздухе. All right, said the cat, and this time it vanished quite slowly, beginning with the end of the tail and ending with the grin, which remained some time after the rest of it had gone, растерянно пробормотал Дорожкин любимые строчки. — Ты с кем тут болтаешь? — хлопнул его по плечу Ромашкин. — Да еще и по-английски. — Ты что? — Дорожкин кинул взглядом коллегу. — Никого не видел? — Не видел! — удивился Ромашкин. — Я, дорогой мой, глюками не страдаю. Нет, кое-что я видел. У дверей участка стоял самый младший инспектор нашего управления и разговаривал сам с собой. — Или все-таки с дверью? Тогда почему по-английски? Дверь, насколько мне помнится, абсолютно русская. Ну, на крайняк финская или немецкая. Обычный пластиковый профиль. — Ты точно никого не видел? — оборвал Ромашкин Дорожкина. — Ты что? — выразительно покрутил у виска вест. «Ту — Ту-ту! — Тогда почему опаздываешь? — сдвинул брови Дорожкин. — А ты мне начальник! — усмехнулся Ромашкин. «Я, брат, по особому графику тружусь сегодня. Завтра день рождения у Лерки Перовой. Надо все устроить по высшему разряду. Так вот, твой покорный слуга в числе главных распорядителей. Ты номер художественной самодеятельности приготовил? Или как?» «Приготовил», — пробурчал Дорошкин. «Попробую превратиться в белочку. Как думаешь, много для этого надо выпить?» А Ромашкин со злой усмешкой остался за спиной, а Дрожкин перешел через дорогу, посмотрел на дом быта, снова отгоняя мысль о чем-то важном, но забытом, и остановился. Он не знал, что ему делать и куда идти. Попытки добиться того, чтобы в папке исчезли именно Улановой и Козловой, никак не совпадали с его желанием отыскать пропавших. Да он просто не знал, что делать. Разве только закрутить какое-то колдовство? Ведь имелись же у него волосы и Козловой, и Улановой, и эти неведомые два золотых волоска. Но как это закрутить? Расставить свечи и повторить то, что уже было? Или бросить волоски в пламя, надеясь, что это приведет к успеху? Но даже Фимфимыч не ремонтирует свою электротехнику, тыкая в схему паяльником. А если эта схема еще и живая? Что же делать? Дружкин поднял воротник куртки. Что из его планов было жестко привязано ко времени? Сегодня в 15.00 представила встреча с Марфой Шепелевой. Завтра, если он доживет до завтра, в 9 утра институт. Завтра же в 8 вечера отправляться в гости к странной девице Перовой Валерии которая, как понял Дорошкин, обитала на пятом этаже кузьминской гостиницы, чье красно-кирпичное здание находилось на озерной улице ровно через дорогу от озера и смотрело тыльной стороной на тыльную сторону дома Дорошкина. Правда, в приглашении не был указан номер, в котором должно было состояться празднество, но Дорошкин подумал, что такую приметную девицу Администрация гостиницы уж поможет ему отыскать. Тем более, что ее день рождения праздновался в Кузьминске чуть ли не как престольный праздник. А потом? Что будет потом? Отчего-то именно теперь возле входа в дом быта, на покрытой редким ноябрьским снегом улице имени прошедшей где-то даже не в этом мире Октябрьской революции, Младшему инспектору управления безопасности города Кузьминска казалось, что потом уже не будет ничего. Но если действительно завтра после восьми вечера все, что связано с этим странным городком, а может быть даже и сам Дорожкин Евгений Константинович, должно будет завершиться, закончиться, оборваться от того, что он стоит вот тут на тротуаре, и тупо пялится на вывеску «Дома быта». А что ему было делать еще? Чего бы он хотел? Ясности и простоты, внятных объяснений, куда делась Маргарита, куда пропала Женя и каким образом смогла проникать в его ванную комнату Шепелева. Или он просто хотел увидеть Женю? Дорожкин поднял лицо к серому небу, в котором не было цирокумулустрактус. Снежинки, кружились над его лицом, словно не падали с неба, а возникали из воздуха и стаивали на щеках. — Дорожкин! — раздался истошный вопль Мещерского от входа в почту. — Тебя к телефону! — Кто? — закричал в ответ Дорожкин и побежал, заскользил по тротуару к Мещерскому, который ежился в толстовке на ступенях почты. Кто? — Мама? — Может, и мама. Буркнул, ныряя за дверь Мещерский, и добавил уже внутри помещения. — Только не твоя. Девчонка какая-то. Слушай, когда ты все успеваешь? — Привет. — раздался в трубке чуть напряженный голосок. — Привет. — обрадовался Дорожкин. Женя, куда вы пропали? — Я тут. Вместе с напряжением в ее голосе почувствовалась и усталость. «Недалеко. Я прошу вас, быть осторожнее, хотя бы до завтрашнего дня. Завтра или послезавтра я вас найду. Мне нужно поговорить с вами. Нет, вы не отменяете никаких планов. Они не имеют значения. Просто будьте осторожны. Мне нужно вам кое-что рассказать. Я сама вас найду. Только не ищите меня». Женя попытался предупредить девушку Дорожкин, но в трубке раздались гудки. "Тёска?" понимающе пробурчал Мещерский и покосился на соседку, которая старательно рисовала на лице губы. "Вроде того", пробормотал Дорожкин. Он только что поговорил с девушкой, но вместо прилива сил чувствовал изнеможение. "Знаешь, снова покосился на соседку мещерский а может ну его что мы можем изменить да и как можно менять то что ты не можешь даже понять это просто такая аномальная зона скважина физический шиворот на выворот понимаешь когда все ходят в одежде наизнанку тот кто одет правильно он не только выделяется не только чувствует себя идиотом но им становится а потом Знаешь, мне бы не хотелось и самому оказаться в той толпе. Помнишь, ночью? Помню. Дорожкину было и жалко Мещерского, но и говорить с ним теперь не хотелось. А как же Машкина спина? Да не знаю, махнул рукой график. А ты знаешь, как она эротично выглядит в мужской рубашке? Ну, знаешь, конечно. Нет, покачал головой Дорожкин. Она меня не баловала. Пожалуй, я позвоню матушке. Спустя полчаса после разговора с матерью, Дорошкин сидел в кафе норд тянул из бокала томатный сок, грыз сухарики с чесноком, смотрел на гигантский термометр и думал о том, что надо было поспрашивать у той же Маргариты, какие есть ведуньи в Кузьминске, и, если нельзя поворожить на поиск человека то, может быть, есть вражба на возвращение памяти. Очень бы хотелось почистить голову, если не до встречи с Марфой Шепелевой, то хотя бы до встречи с Женей Поповой. Ведь если Дорожкин в силу какой-то нелепой случайности действительно убил Владимира Шепелева, то не стоит ли ему срочно вспомнить и то, что теперь в своем туманном и неразборчивом беспамятстве казалось ему удивительно светлым. А ну, как он и в самом деле встретится с Женей Поповой. Что он ей тогда скажет? Давай дружить, Женя Попова. Но имей в виду, я тут ношу в пакетике два золотых волоска, и вообще я человек с непредсказуемым прошлым. Минуты перекатывались, как мешки под напором набегающей волны. Из минут складывались часы, а Дорожкин все сидел и продолжал смотреть на тающий в круговерте термометр, красный столбик которого замер на минус трех. Что ты здесь делаешь, Дорожкин? Навис над ним Марк Садомский в двенадцать часов. Жду, когда мимо проплывет труп моего врага, ответил Дорожкин. Зачем? Не понял Садомский. Вдруг он поплывет лицом вверх, пожал плечами Дорожкин. Хоть буду знать, как его звали. Напрасно, прищурился Садомский. Если труп твоего врага поплывет лицом вверх, он сам может тебя увидеть и выбраться на берег. А вдруг у него достаточно времени, чтобы разобраться с тобой, пока ты жив. В час в кафе зашел Адольфыч. Он покосился на Дорожкина, сел у окна, пообедал, после чего прошел мимо его столика и с усмешкой скомандовал. "А Отомри, а то хозяйка кафе уже скуру думает вызывать. Знаешь, какое лучшее средство от несчастной любви? Хороший и здоровый секс без обязательств. Хочешь, познакомлю с Милочкой? Нет, мотнул головой Дорожкин. Ну? — хмыкнул Адольфович. — Тогда ищи пропавших. Вдруг кто из них тебе поможет в этом неблагодарном деле? — Ищи между ними что-то общее, — вспомнил Дорожкин слова Маргариты. Обе пропали, но обе якобы живы. Кто еще пропал? Получается, что пропала и Женя. Для всех, кроме Дорожкина. Правда, на самом деле она не совсем пропала. Она тут недалеко, но о ней все забыли. Все, кроме Дорошкина. Значит, это было колдовство. Но на Дорошкина оно не действует. Выходит, что памяти Дорошкина на перекрестке Рязанского проспекта и улицы Поперника уж точно лишила не Женя, а кто-то другой. То тогда чьи золотые волоски в его пакетике как же все таки вернуть память хоть головой стучись об стол выпьешь ромашкин поставил перед дорожкиным кружку пива дорожкин посмотрел на часы было еще только два если хочешь напиться надо напиться объяснил ромашкин я слышал что в горах стреляют по вершинам Чтобы снежные лавины сошли, пока они маленькие. И чтобы не сошли не вовремя. Считай это пиво выстрелом по твоей вершине. Дорожкин вспомнил, как еще в начальной школе бегал на заснеженную деревенскую горку. Мешки из грубого полиэтилена набивались соломой, надерганной из стогов, завязывались алюминиевой проволокой, которая тогда была видимо невидимо на любом заборе, и служили мягкими санками для худых мальчишеских задниц. Съезжать по утрамбованному на склоне жалобу удавалось довольно лихо. А вот только на импровизированном трамплине мешок всякий раз выскальзывал из-под седока, взлетал выше и норовил приземлиться на голову. «Спасибо», — кивнул Дорожкин и пригубил напитка. «Завтра надо будет веселить женщин», — настоятельно прошептал Ромашкин. «А с такой твоей рожей я смогу им предложить только игру в Инквизицию. Имею в виду, в некоторые эпохи выгоднее быть идиотом и шутом, чем еретиком». «Или идиотом, или шутом», — заметил Дорошкин вслед уходящему Ромашкину. «Зачем же смешивать?» Марфа появилась ровно в три. Она прошла мимо окон кафе и неторопливо направилась к термометру. Высокая, статная, закутанная в старомодное пальто с пыжиковым воротником. Дорожкин поднялся, набросил на плечо сумку, нащупал на поясе пистолет, сунул руки в рукава пуховика. Выскочил под захлестывающее лицо снег. Пошли к памятнику Пушкина, бросила ему через плечо Марфа, словно видела его с затылком. Тут и памятник Пушкину есть, удивился Дорожкин. Ну, если есть памятник Тюрину, то чего же не быть памятнику Пушкину? Ядовито хмыкнула Марфа и зашагала в проходной двор. Тут следят за мной. Заметил Дорожкин сутулившегося в проходном дворе здания через дорогу человека. «И пусть следят!» — буркнула Марфа. «У каждого своя работа. Ты не видишь, а для него мы с тобой сейчас так и стоим у градусника. А как растает, так он и побегает. А чего ты его-то боишься, а не меня?» «Да как-то...» — вздохнул Дорожкин. «Не приучен, женщин боятся». «Значит, толком женат не был», — заключила Морфа. «Или дурак. Хотя дураки пуще прочее боятся. В дурости всякий ближе к зверю становится. А зверь всегда чует, кого ему бояться надо. Ты головой зря не крути. Памятник Пушкину на проезде Пушкина стоит. А проезд Пушкина у нас — это такая узкая дорожка между речкой и тыльной стороной больницы. Народу там почти не бывает, тем более теперь. Но что-то я тебе показать должна. Памятник Пушкину и в самом деле находился с тыльной стороны больницы. Дорожкин еще скользил ногами по заледенелому тротору когда понял, что ожидаемого им силуэта, вроде творения скульптора Опекушина, он не увидит. И разглядел несуразное, странное сооружение на берегу речки. Памятник был присыпан снегом, но именно это придавало ему страшный фантастический вид. На огромном, метров в десять размером гранитном диване, накрытый гранитным пледом, лежал умирающий поэт. Его лицо, волосы и кисть правой руки были вырезаны из известняка, который теперь на фоне белого снега, Казался даже не желтоватым, а почти зеленым. По гранитному основанию сооружения тянулась забитая снегом надпись «Наше все» на смертном одре. «Пошли!» — махнула рукой Марфа и заскрипела китайскими дутушами по тонкому снегу. «Иди сюда, за памятник!» а Задняя сторона дивана которая была видна только со стороны реки, оказалась испещрена похабными рисунками и бестолковыми надписями. Но в самом ее центре какой-то умелец, не иначе, как подрагивающий в руках фрезой, крупно вырезал похабное слово из трех букв. «Вот», — провела пальцами по испорченному граниту Марфа, — «все, что осталось от моего Вовы, Коготками выкорябывал, собственными коготками. Была у него такая способность. А ты думал, что я не прознаю, не прочухаю? Да, признаюсь, поняла не сразу. Да и то только потому, что в башке твоей пусто, как в кадушке весной. Так вот, парень, хочу я выяснить, кто твоими руками моего Вову порешил. Ведь не ты же это сделал, кишка тонка. А если бы и сделал, все одно вслед за Вовой бы отправился. Вовочка, конечно, еще тот хулиганчик был. Под стать отцу, может, ему и дорога туда лежала. Да только не тебе, не твоим хозяевам решать-то было. Понял? Так я и не помню ничего, — прошептал Дорожкин. Придется вспомнить, — таким же шепотом ответила Морфа и выставила перед собой растопыренные пальцы.